26 января. Память святых мучеников Анании Пресвитера Петра Темничного Клетяря и семи воинов. Святой Анания с младенчества отличался благочестием. Отданный в книжное научение, он в отрочисти прилежал к чтению божественных книг. Поэтому, когда он возрос, то был сделан народом, хотя и против воли, диаконом, а потом и пресвитером, несмотря на свои юные годы. В гонении Диоклетиана Анания как христианин был представлен судьи. Несмотря на убеждения и угрозы, он оставался непреклонен и всенародно исповедовал Христа, осмеивал языческих богов в храме, одним дуновением неспроверг видов и самый храм разрушил. После того Анания был заключен в темницу, где на седьмой день удостоился явления Христова, а на двенадцатый день — явление Святого Духа в виде голубя. После этих видений темничный страж по имени Петр уверовал во Христа, и оба они были представлены новому правителю, который приказал положить Ананию на раскаленную сковороду, после чего тело его строгать и посыпать солью. А Петра на горячие уголья. Затем они заключены были в сильно натопленную баню, но через три дня найдены невредимыми. При этом чуди семь воинов обратились ко Христу, и за это были жестоко биты плетьми. Потом все девять человек были брошены в огонь, но после того, как явился им Дух Святой в виде голубя, остались невредимы. Анания был предан диким зверям, но остался цел. Наконец, все они были потоплены в море. На пути Анания крестил семь обратившихся воинов. Тела святых мучеников волнами были вынесены на берег с честью, погребены христианами, причем источали многоразличные исцеления.